Аудиокнига Варкрафт, автор Ричард Кнак, серия Война древних. Книга 3. Раскол. Глава номер 13. Джарад песен теней не чувствовал себя легендой, но глаза всех остальных, мимо кого он проходил, пристально глядели на него, как будто он был легендой. Его репутация, уже поднявшаяся намного выше того чего он заслуживал за свои крохотные успехи на поле битвы, выросла в сто крат с приходом таких мифических существ, как Кинарий и других древних защитников мира. История намеренного публичного признания Кенарием его как командующего была пересказана множество раз по всему лагерю, до такой степени, что в некоторых вариантах он был одет в золото и принимал лесного лорда на службу, посвящая последнего в рыцаре блестящим волшебным мечом. Несмотря на возмутительность таких сказок, далеко не все защитники насмехались над ними. Даже совет знати следил за обычным офицером с чем-то напоминающим почтение. Также не было никого, с кем бы Джаред мог обсудить свои проблемы. Ронин был самым близким доверенным лицом, но человек продолжал настаивать, чтобы ночной эльф привыкал к изменениям в его жизни. Он даже не осмеливался идти к жрицам, и искать своего рода уверенность, чтобы облегчить бремя забот. Майев была высшей жрицей, и каждое слово, конечно, было бы передано его сестре. И это было последнее, чего хотел офицер. В первый раз с начала возложения командования на свои плечи, Джар отъехал через лагерь один. Он сказал своим подручным, что он будет недолго, таким образом, не было никакой необходимости, чтобы следовать за ним. Кроме того, все уже знали, кем он был. Все, что им нужно было сделать, это спросить, и он был бы легко найден. Он получал постоянное приветствие и больше, чем несколько благодарных выражений. Некоторые сестры Илуны, работающие среди раненых, поднимали головы, когда он проходил мимо, и даже они кивали с уважением. К счастью, Маев не было среди них. Одна невысокая жрица приводила в порядок свой шлем. Увидев его, она немедленно подбежала. Джарад заставил свое животное остановиться, боясь, что она несла какое-то сообщение, требующее встречи с его сестрой, но сознавая, что он едва ли мог сбежать. «Командующий песен теней, я надеялась увидеть вас снова!» Джарад внимательно изучил лицо жрицы. Привлекательное, хотя немного моложе — чем он сначала предположил. Лицо было знакомо, но откуда? «Шандрис! Тебя зовут Шандрис, не так ли?» Сирота, которую госпожа Тиранда взяла под свою опеку перед ее похищением. Ее глаза благодарно расширились, когда он вспомнил ее. Внезапно Джаред почувствовал себя очень неудобно под таким пристальным взглядом. Шандрис была на год или на два моложе, чтобы быть достаточно взрослой для кандидата. И в то время, как он не был намного старше ее, между ними все равно была пропасть размером с Источник Вечности. «Да, командующий, вы слышали что-нибудь о ней?» Теперь он вспомнил их последнюю беседу и все предыдущие. Ее пропавшая спасительница была главной темой каждого их разговора. Джаред был вежлив с ней, но никогда не мог дать ей ответа, которого она ждала не было ни одной попытки спасти высшую жрицу. Как это было возможно? Ее точно забрали во дворец, и если так, вероятно, быстро убили после этого. Но Шандрис отказывалась верить, что Тиранда не вернется. Даже когда Малфорион, наиболее заинтересованный в попытке спасти ее, ушел со своей миссией, Шандрис почти полностью была уверена, что когда Друид вернется, то каким-то образом Тиранда будет с ним. Джарад пытался аккуратно убедить ее в обратном. Но у молодой женщины было упрямство, достойное Таурена. Если она что-то решила, то держалась этого до последнего. Вот почему, когда послушница начала смотреть на него с личным интересом, солдат начал волноваться. «Ничего, я сожалею, Шандрис!» «А Малфурион? Он вернулся!» Он нахмурился. Не было никакого намека на него, даже самого малого – Но я должен тебе напомнить, его миссия вела его в другое место. То, что он и другие пытаются сделать, важнее для нашего народа, даже чем спасение высшей жрицы для тебя, и особенно для друида. Ты знаешь это. Она не мертва. Я никогда не говорю, что она мертва. Он резко ответил. Шандрис, я мечтаю о том, чтобы спасти ее. Но даже госпожа Тиранда понимает, почему это невозможно сделать. Ее выражение на мгновение застыло, затем смягчилось. «Простите меня, я знаю, что у вас и так много работы. Я не должна беспокоить вас этим, Джаред». Не обращая внимания на то, что она назвала его по имени, прежний капитан стражи попытался успокоить ее. «У меня всегда есть время для тебя, Шандрис». Ее глаза неожиданно загорелись. Это предупредило его, что он зашел слишком далеко со своей заботой. Снова... Послушница смотрела на него, как на мужчину, а не как на Джарада песен теней». «Я действительно должен идти, Шан». Но остальное, что он хотел сказать, сорвалось с его губ из-за слишком знакомого звука боевых рожков, прозвучавших именно тогда. И Джаред знал, что на сей раз это не было никакой ошибкой, фактически объявляющее о прибытии долгожданного подкрепления. Нет, они звучали с линии фронта и рёв, который последовал за этим, слишком хорошо подчеркивал тот факт, что кровопролитие началось снова. Пока он поворачивал свое животное, тонкая рука коснулась его колена. Шандрис Феттермун обратилась к нему. «Командующий, Джаред, да снизойдет на вас благословение и луны!» Несмотря на свое настроение, Джарад благодарно улыбнулся, затем пришпорил свое животное. Хотя он не оглядывался, Он с полной уверенностью чувствовал ее взгляд на себе. Сообщения приходили к нему слева и справа, когда он достиг своей палатки. Демоны были на южном хребте. Другие подходили через реку с севера. Главные силы давили на центр. Их собственный массивный клин уже строился перед рядами защитников, без намека на промедление. «Разведчики сообщают, что вторая волна следует сразу за первой!» — крикнул только прибывший всадник. Они клянутся, что она настолько огромная, еще больше, чем главное войско». «Сколько там этих проклятых монстров?» – проворчал дворянин. «Разве мы еще незначительно сократили их армии?» Ответил не Джаред, а Ронин. И это был ответ, который никто из них не хотел услышать. «Да, это так. Но это очень, очень малая часть. Во имя матери Луны, чужеземец, тогда как мы можем победить?» Колдун пожал плечами и дал единственный ответ, который мог. «Потому что мы должны!» Они все смотрели на Джарада. Пытаясь сильно не глотать, он посмотрел на них. Затем самым строгим голосом сказал, «Вы все знаете, что каждому из вас нужно делать. Мы должны разбить этот новый клин. Давайте сделаем это!» Он удивил даже себя, насколько решительным он был. Пока остальные расходились, Ночной эльф повернулся к Ронину. «Я думаю, что они приберегают вторую волну для момента, когда Клин прорвет оборону». «Пошли туда, Тауренов», — предложил колдун. «Народ Хална необходим на своем месте». Джаред пытался думать, но, к сожалению, единственная мысль, которая пришла ему на ум, была тем, что он даже не мог представить, как осуществить. «И все же...» «Я должен найти Кинария. И с этим он убежал. Пришло время заканчивать этот фарс. Такими были мысли Архимонда, поскольку он использовал свой разум, чтобы осматривать сражение. Новость дошла и до него, что предмет силы доставили его хозяину, диск, используемый безумным драконом, чтобы сотворить такую замечательную резню. Сам Саргерас был полностью уверен, Что этот диск откроет ему путь. Видя его в действии и жажде его на поле битвы, Архимонд верил, что его господин был прав. Но если вхождение Саргераса в Календор было теперь неизбежным событием, командующему демонами надлежало удостовериться, что мир был подготовлен. Это означало, что он должен был встретить Саргераса с победой. Его хозяин должен был увидеть, что Архимонду можно было доверять как всегда предоставившему завоеванный мир. Итак, с быстротой и хитростью, которые сделали его правой рукой Саргераса, Архимонд разработал новый план сражения, который гарантировал финальное уничтожение несчастных существ, защищающих это заброшенное царство. Не было никакого спасения, никакой отсрочки в последний момент. Он знал, что теперь он противостоял против очень неопытного, непроверенного противника, чье единственное достоинство состояло в том, что у него было чуточку больше мозгов, чем у шута командующего ранее. Этот новый лидер на мгновение развлек Архимонда своей удачей, но удача не могла длиться вечно. «Я принесу вам новый трофей, мой господин», подумал он про себя, уже представляя стенающих выживших, шедших закованных в цепи сотнями к хозяину легиона. «Я принесу вам много добычи», – добавил Архимонт, – воображая ужасные пытки и смерти, которыми Саргерас наградит каждого пленника. «Я подарю вам этот мир». Клин демонов продолжал пробиваться, несмотря на все усилия ночных эльфов остановить его. Даже помощь глиняных и других рас, уже смешанных с другими защитниками, не сделала ничего, чтобы даже замедлить его». Ряд инферналов сформировал наконечник клина, несущегося через них с чудовищной эффективностью. Их хорошо защищали эридары, которые создали вокруг них щит, не пропускавший смертного оружия. Даже боевые молоты глиняных высекали только искры, и это было за мгновение до того, как их оружие было разрушено массивным нападением каменных демонов. В то же время те в центре напрасно пытались, по крайней мере, воспрепятствовать клину. Орда демонов усилила свое нападение на тех, кто пережил нападение инферналов. Уже потрясенные, солдаты представляли легкую добычу. Сначала медленно, затем с намного большей уверенностью, Пылающий легион начал быстро сокращать войско. Никто не сомневался, что они победят, и весь мир будет потерян. Ронин и Лунная Стража делали все, что могли но они были смертными и истощены больше, чем Эридары или любой другой колдун легиона. Хуже, они должны были следить за своими собственными жизнями, поскольку Архимон сосредоточился на них больше, чем когда-либо. Ночной эльф-колдун справа от Ронина внезапно завопил и ссохся, как будто вся влага была высосана из его тела. Прошла секунда, прежде чем колдун увидел первую смерть. Тогда Ронин почувствовал, что сильная сухость распространилась по его собственному телу. Задыхаясь от мгновенного обезвоживания, ему едва удалось бросить щит против заклятия. Один из лунной стражи поймал его, как только он упал, оттаскивая пораженного колдуна подальше от сражения. «Воды!» — просил Ронин. «Принесите воды!» Они принесли ему мешок, который он опустошил, не проронив ни капли. Даже тогда Ронин чувствовал как будто он ничего не пил больше, чем день. «Кир-Алтий тоже мертв», — сообщил колдун, который пришел ему на помощь. «Это произошло слишком быстро, чтобы сделать что-то. Трое здесь, сколько в других местах?» — сморщился колдун с темно-красными волосами. «У нас нет выбора. Мы ничего не сможем сделать для солдат, если все умрем, как они. И все же, если мы не справимся, легион точно прорвется через последние ряды». Ночной эльф беспомощно пожал плечами. Они оба знали, что они ничего не могли сделать, чтобы изменить ситуацию. «Помогите мне встать! Мы должны создать защитный слой. Его может хватить, чтобы, по крайней мере, оградить нас лучше. Возможно, тогда мы сможем!» Позади него зазвучали рожки, призывающие войско к битве. Ронин и колдун оглянулись назад в замешательстве. Они, как и все остальные, знали что каждый ночной эльф уже был на передовой. И затем появилось наступление, которого никто никогда не видел за все существование Калимдора. Оно состояло не из кавалерии, не из полка бронированных солдат. Среди них был только один ночной эльф, и это был Джаред Пенсентеней, возглавлявший нападение верхом на своей кошке. Ронин покачал головой, едва способный поверить в увиденное. Он ведет стражей Календора против клина. Кинарий следовал сразу позади ночного эльфа. Два повелителя медведей Урсок и Урсол, если Ронин помнил верно, шли позади него. Выше них летела та, которая, как объяснил Крас, должна была быть авианой, хозяйкой птиц. За ними следовало существо, похожее на крылатую пантеру с почти человеческими руками и за ним воин-рептилия с раковиной, напоминающей черепашью. Они были всего лишь первой волной нескольких десятков существ, многих из которых Ронин не мог даже вспомнить, видел ли он их ранее. Колдун не знал ни одного имени или титула, но он ощущал лучше, чем остальные, что вся их сила сосредоточилась на надвигающихся демонах. И, ощущая эту силу, колдун улыбнулся в надежде, «Нам нужна лунная стража в полной готовности!» — скомандовал он. «Забудьте, Клин! Сконцентрируйтесь только на магических атаках Легиона!» Ронин улыбнулся шире. «Черт побери этого Джарада! Только он мог быть так наивен, чтобы вести полубогов в сражении позади себя и избежать неприятностей с ними!» Тогда его настроение ухудшилось, поскольку он вспомнил все, что Легион бросил на защитников — Я надеюсь, что их будет достаточно. «Вперед!» Без надобности заорал Джаред. Его взгляд направился на инферналов и других демонов. Он тихо помолился Илоне и приготовился к смерти. Все, на что он надеялся, что его безумное действие каким-то образом предотвратит продвижение врага достаточно долго для какого-нибудь чуда. Инферналы были воплощением основной силы. Они были существами, которые существовали только, чтобы крушить, бить или пробиваться через любые живые и не только препятствия на их пути. Заклинания колдунов и других темных магов Легиона сделали их почти неостанавливаемой силой. До того момента, пока они не столкнулись с атакой Джарада. Заклинание считая Ридаров было ничем для Кинария. И его вида, поскольку они владели естественной магией их мира почти с его рождения. Они прорвались через щит, как будто это был воздух, затем сделали то же самое с инферналами за ним. Агамаган был тем, кто промчался мимо остальных боровов, оказавшихся гораздо более непроницаемым, чем прочные, как камень демоны, поскольку он пропахал их вместе с землей с одного размаха. Огромные клыки пронзали стражников скверны, затем бросали остатки в сторону. Стражники ужаса парили над ним, пытаясь пронзить копьем гигантского борова. Но те, что пытались пройти через смертельный лес шипов на спине Агамагана, вместо этого оставались наколотами на них. Мертвые демоны все еще свисали с его гривы. Полубог развернулся вокруг, сбивая других инферналов. Инферналов раскидало в разные стороны. Это было нисколько не похоже на опустошение, которое они вызвали. Их бегство, в свою очередь, создало замешательство среди стражи Скверны, которая никогда не сталкивалась с ситуацией, когда их главная сила была так сильно разбита. Стражники ужаса гнали их вперёд, но всё, что делали стражники Скверны, это продолжали умирать под копытами полубога или калечились его клыками. Агамаган приветствовал всех своих безрассудных противников – с ликующим фырканем. Его глаза ярко загорелись, когда он расчистил путь перед собой, оставляя ужасное зрелище своей энергии позади. Воины Пылающего Легиона лежали высокими кучами, а Гамаган остановился только тогда, когда у него накопилось так много трупов, угодивших в его шипы, что настало время избавиться от них. Боров встряхнулся, как мокрая собака, разбрасывая разорванные части демонов налево и направо. Его шкура очистилась, и полубог с новой силой вернулся к своему развлечению. Все же, несмотря на такой ужасающий разгром, демоны продолжали пребывать. Меч Джарада расколол голову первого демона, который пережил пронесшегося мимо Агамагана. Кинарий схватил другого инфернала, поднял борющегося монстра высоко над головой и бросил обратно в его собратьев. Впервые инферналы поняли, Как это, быть протараненным одним из своего вида? Сила, с которой полубог бросил свой снаряд, отбросила его цели назад, падающие на других, создавая цепную реакцию, которая распространилась на несколько рядов дальше. Медведи-близнецы действовали намного проще. Своими тяжелыми лапами они раскидывали ряды демонов, разбрасывая в стороны инферналов и стражников скверны, как будто они были листьями, Несколько зверей скверны перепрыгнули через рушащийся клин и набросились на первого из них. Он рассмеялся и оторвал собак легиона от своего туловища одну за другой, сломав их позвоночники и запустив трупами в дальние ряды воинов Архимонда. Клин распался. Стражники ужаса полетели сверху, чтобы сдержать хаос. Но в небе появились, казалось, все птицы этого мира. Демоны в панике крутились когда крошечные зяблики и гигантские хищники начали рвать их плоть. И среди птиц летела их хозяйка, Авиана. Ее тонкое лицо преобразовалось в лицо голодного хищника. Когти полубогини разорвали крылья, посылая вращающегося стражника ужаса на смерть. Других она хватала неизбежной хваткой, затем использовала острый клюв, чтобы разрывать им горло. Бородатый воин, одетый в коричневую кожу, и наполовину ниже ночного эльфа, ворвался в бой на паре белых волков, которыми он управлял одной рукой. В другой смеющаяся фигура держала то, что сначала выглядело как серп. Он бросил его в демонов с таким же смертельным эффектом, как любое другое оружие там, если не больше. Вращающийся серп полетел через легион, обезглавив одного демона и распоров грудь другого прежде, чем вернуться в руку своего владельца. Это повторялось снова и снова, приземистый воин каждый раз пожинал кровавый урожай. Демоны заколебались, поскольку они испытывали такое только под бешеным нападением диска Черного Дракона. Это был противник, не уступающий никому, с кем они когда-либо сражались, и даже их страх перед Архимондом ненадолго исчез. Стража Скверной сделала невероятное, повернула от сражения но те первые, что сделали эту ошибку, заплатили за это своими жизнями. Архимунт не терпел отступления, ни сейчас, ни когда, поскольку это противоречило его стратегии. Демоны, на которых он направил свой гнев, начали таять, их броня и плоть сползали с их костей, как расплавленный воск. Их вопли стали булькающими звуками, и через секунду всё — Что осталось, это бурлящая лужа с несколькими останками, плавающими в них. Сообщение было достаточно понятным для тех, кто последует их примеру. Смерть могла быть различной, одна более ужасная, чем другая. Покоренные бегущие воины повернули обратно, чтобы встретиться с полубогами, теперь наполненные силой, питаемой темными стимулами Архимонда. Зная, что они погибнут в любом случае... Демоны боролись, не заботясь о безопасности. Их безумная борьба, наконец, имела эффект на поразительные силы Джарада. Десятков клинков Стражи Скверны, наконец, оказалось слишком много для Стража, похожего на Росомаху, которого Ронин видел ранее. Все же, поскольку его жизненная сила истощилась от сотни глубоких ран, он все еще разрывал на части нападавших на него с помощью зубов или когтей. Когда этот первый полубог наконец пал, его могильный холм, состоявший из сложенных тел легиона, был выше его головы. Были и другие, которые скоро присоединились к нему. Главной среди них была хозяйка птиц. Ведомые волей Архимонда, стражники ужаса с копьями проложили себе путь через стаи к той, которую они искали. Две дюжины демонов погибли по пути, но еще слишком многие достигли своей цели окружив стража всех крылатых существ Калемдора и пронзив ее своими длинными, зазубренными копьями. Но даже кровь полубогини боролась за нее, капая вниз на копья ее убийц и разливаясь по их рукам. Когда она бездыханно упала, ее убийцы начали раздирать свою собственную кожу. Теперь ее священная кровь наполняла их нечестивые тела. В конце стражники ужаса умерли все до одного, разрывая себя на части — пытаясь избежать того, чего они избежать не могли. Раны от копий и клинков виднелись на обоих медведях, и на Кинарии были злостные порезы по всему его телу. Каждый другой полубог имел подобные отметины зверской силы легиона, но все же они продвигались. С ними были ночные эльфы, таурены, фурболги, глиняные. Каждая смертная раса стала частью войска. Все чувствовали что теперь был главный момент в борьбе за Калимдор. Но Ронин боялся, что перевес все еще был на стороне Легиона. Даже со стражами этого мира во главе, войско фактически не продвигалось. Если защитники не могли победить Пылающий Легион с такими союзниками, то какая надежда у них была? «Мы все еще нуждаемся в драконах», – пробормотал он, отразив нападение колдуна. Еще три колдуна умерли прежде, чем он и лунная стража достаточно восстановились, и даже при том, что теперь колдуны снова сосредоточились на их собственных противниках, они могли не больше, чем отвлечь своих коллег. «Мы все еще нуждаемся в драконах», — Ронин повторял это почти как молитву. Но от краса не было никакого известия, и даже сам колдун, который хорошо знал о потрясающих умениях и знаниях мага, начал задаваться вопросом, Возможно ли было, что его прежний наставник действительно погиб в логовище Смертокрыла? Тогда огромная, тёмная форма пролетела над сражением, и худшие страхи Ронина воплотились в жизнь. Смертокрыл был здесь. Это могло означать, что Крас и другие были мертвы, и теперь Чёрный стремился выплеснуть месть на всех предполагаемых врагов. Но когда огромный, крылатый зверь развернулся, Колдун заметил необычную особенность. Дракон не был черным, а был темно-серым, как камень. Также было много отличий в его очертаниях и форме. Отличия, которые по некоторым причинам были хорошо знакомы Ронину. Они сильно напоминали ему другого дракона тех дней, когда он сражался с орками. Он выглядел почти как... Алекстраза. Серый дракон приземлился почти на демонов раздавив нескольких своим брюхом. А до ним крылом он отбросил больше дюжины. Гигант издал рев и набрал полный рот врагов, давя их своими челюстями прежде, чем выплюнуть их тела. Только тогда Ронин увидел, что у дракона не было глотки. Он был буквально сделан из камня. С безжалостной энергией огромный голем прорывался через легион. Видя, что он один мог сделать, колдун снова пожелал возвращения истинных драконов. Затем ему пришел на ум вопрос, что привело эту ненастоящую Алекстразу на помощь войску. «Крас!» — выпалил он, обернувшись. «Крас!» И там, только появившись на горном хребте, шагала высокая, бледная фигура, которую он знал так хорошо. Около краса шли Малфурион и Брокс, оба сильно утомленные, но невредимые. Осторожно оторвавшись от сражения, Ронин побежал чтобы встретить их. Он почти обнял их. Он был так рад видеть знакомые лица. «Хвала богам, что вы все живы!» Он усмехнулся. «Душа демона, она у вас!» Как только он заговорил об этом, Ронин понял, что был неправ. Он смотрел то на одного, то на другого, пытаясь прочесть суть в одних только глазах. «Он был у нас», — ответил Крас, «Но был украден шпионами легиона». «Мой брат был с ними», — добавил Малфурион, покачав красу головой, который ясно не хотел говорить об этом Ронину. «Бесполезно скрывать это. Иллидан внес в свою лепту для дворца». Друид дрожал от разочарования. «Дворец!» «Но этот дракон! Что это значит? И где Страс? Вы сказали в своем сообщении, что встретились с ним». «На это нет времени. Мы должны подготовиться». Подготовиться к чему?» Брокс внезапно указал своим топором мимо остальных. «Смотрите, каменный!» Они последовали взглядом, чтобы увидеть ожившее изваяние Алекстразы кишащей демонами. Они крошили ее примерно таким же способом, которым глиняные ранее расправились с одним инферналом. Другие атаковали клинками ее лапы, разбивая изо всех сил тело ненастоящего дракона. Колдун не мог поверить в то, что происходило. «Почему она не улетает?» «Потому что время ее колдовства почти закончилось», — заметил Крас с ясной печалью. «Я не понимаю». «Смотри, это уже происходит». Движения голема стали вялыми. Это несмотря на то, что повреждение, нанесенное его телу, должно было быть поверхностным в худшем случае. Каменному дракону удалось встряхнуть крыльями, освободившись от нескольких демонов» запустив их высоко в небо. Однако это усилие было последним. «Крас, что происходит?» «Она предназначалась, чтобы принести нас сюда по желанию той, по сравнению с которой она всего лишь тень. Но тени исчезают, Ронин, и ее задача выполнена. Мы должны быть благодарны, что ее хватило, чтобы нанести такой урон, который мы видели». Несмотря на холодный тон его слов, Глаза мага выражали намного более сильное сожаление. Ронин понял. Для Краса даже вид страданий этого изваяния его любимой королевы и супруги был невыносим. Ненастоящий дракон мрачно заревел. Демоны теперь фактически покрывали все тело, кроме головы. Левые лапы непокорно выпрямились, но правые не двигались. «Это конец», — начал Крас. «Тогда без предупреждения». Ложная Алекстраза наклонилась направо. Ее крыло с этой стороны подвернулось, а ее левое поднялось вверх. На полпути вся жизнь исчезла. Глаза голема стали безжизненными. И под давлением такого большого веса правое крыло обрушилось. Демоны на статуе беспомощно цеплялись, когда создание королевы драконов опрокинулось и раздавило каждого демона, все еще висящего на спине. Грудь краса раздулась с гордостью. «Каждый дюйм, достойный моей королевы, даже если это только ее тень!» В месте, где упала гигантская статуя, поднялась пыль. Пока они наблюдали, лапы и левое крыло присоединились к правым, разрушившись. Демоны-воины разлетелись, когда огромные куски камня упали на них. «И все-таки что теперь?» — потребовал человек. Его надежды возросли с прибытием его товарищей, но если у них не было ни диска, ни этой магической конструкции в качестве награды за их усилия, тогда все их путешествие было впустую. Следующие слова Краса не обрадовали его. «Что теперь, молодой Ронин? Мы сражаемся, как сражались и ждем. Мы ждем, когда моя подлинная королева сплотит мой вид и поведет их в бой. Душа демона направляется туда» где она не будет какое-то время угрозой для них. Они должны будут действовать. А если они не будут, если они будут колебаться слишком долго, как прежде?» Его прежний наставник наклонился так близко, чтобы только колдун слышал его. «Тогда у Саргераса, наконец, появится возможность войти в Калимдор. И как только он войдет в наш мир, хозяин демонов перепишет десять тысяч лет истории».